Глава двадцать первая. Честный поединок. аксель усердно трудился над восстановлением империи после недавних разрушений. Он распоряжался строительством домов, ремонтом дорог, налаживанием торговли. Люди с энтузиазмом принялись за работу, их вдохновлял пример императора, неустанно заботящегося о своих подданных. Рядом с Акселем, как всегда, была Мэй, помогая ему советами и поддержкой. Она стала его правой рукой в управлении империей. Хоть Аксель искрывал свои переживания за уверенной улыбкой, Мэй чувствовала его беспокойство. Однажды, когда Аксель как раз занимался делами, к нему привели юношу в странной, но опрятной одежде. Стражники доложили, что он назывался представителем Альянса и прибыл для переговоров. «Меня зовут Абадон представился юноша. «Я пришел с мирным предложением от имени Альянса». «Из чего ты взял, что я должен тебе поверить после всего того, что произошло? Я один, без охраны, и я являюсь младшим братом нынешнему королю Азазелю». Настороженный взгляд Акселя смягчился. Абадон показался ему искренним и благородным, не похожим на коварного Азазеря. «Ну хорошо, я слушаю тебя», — кивнул Акзель. «Война принесла обоим нашим мирам только разрушение и горе», — начал Абадон. «Пора положить этому конец. Я предлагаю решить конфликт честным поединком между тобой и моим братом Азазерем. Кто победит, тому и достанется власть над обеими империями». — Что скажешь? — Аксель задумался. — Идея имела смысл. Так можно было избежать новых жертв. И с волей Вселенной он был уверен в победе над Азазелем. — Хорошо, я принимаю вызов, — твердо сказал он. — Пусть Азазель явится через три дня в равнину судьбы. Она неподалеку от Диаманта. А мы и решим исход этого конфликта. Лицо Бадона озарилось облегчением и радостью. — Благодарю тебя. Я уверен, это принесет мир нашим народам. А будет готов к поединку. После ухода Абадона Аксель призадумался. Что-то тревожило его, не давая поверить в искренность Альянса. Но выбора не было. Он должен был принять вызов. — Думаешь, они будут честны? — спросила Мэй. — Нет. А явно задумал что-то. И нам нужно быть готовыми. Передай, чтобы все основные города были готовы. Также распорядись, чтобы телепорты настроили на нужную частоту. Что бы ни случилось, через три дня мы обязаны это остановить. А что с королем Альянса? Я его уничтожу. С этими словами Аксель вышел из своего кабинета. Он решил обсудить все с Сином, но, к его удивлению, сына нигде не было. Он исчез после их посреднего разговора на стене. Тем временем Син бродил по лесу неподалеку от столицы, размышляя о словах отца. Внезапно на поляне ему повстречалась девушка с длинными светлыми волосами. Он помнил, что ее звали Рианна, она вроде была одной из хранителей реликвий. Кажется, тебя ищут в столице», — безразлично сказала она. «Пусть ищут, мне-то что? Если ты тут по просьбе Акселя, то лучше свали, я не собираюсь возвращаться». «И да, и нет. В любом случае ты можешь продолжать себя вести, как обиженный ребенок, но я хочу сказать, что недавно приходил посланник от Альянса. Они договорились с Акселем, что через три дня состоится бой между ним и Азазелем. Победитель получает все, проигравший умрет». ц Син брезгливо спленул. «Опять этот идиот вызваливает все на себе. Через три дня, говоришь, на равнине судьбы». Он мне еще спасибо скажет, что я его задницу спас. Оскарился юноша».